Глава 15. Цветиков переполняли примерно те же чувства, что счастливых родителей на новогоднем утреннике. Умиление, гордость и стыд. Все-таки они не родители этим людям. Ребята никому ничего не должны, они и не собирались ничего объяснять. Координаты заданы, финальная программа запущена, последний караван отделился от станции и лег на курс. Просто не хотели, чтобы кто-то считал себя пассажиром или рабом на пиратской галерее. Нельзя позволять людям думать, что от них ничего не зависит. От этого снижается ответственность, мотивация, эффективность. И в конечном счете зависит общий успех. Пси-монстры могли бы попросту подгрузить нужные мысли. На легкое насилие вряд ли обратили бы внимание. Но для цветиков вопрос любого насилия оказался принципиальным. Возможность беспричинного насилия – это абсолютная власть, она развращает. Им для себя самих был нужен этот утренник. Просто ребятам от чего-то все еще очень важно считать себя людьми – И как не стыдно признать важно, что людьми их считают другие. Военный совет по традиции открыл самый младший, то есть старший оператор внешних систем Тонза. Парня распирало от собственной важности и немного огорчала игрушечность происходящего. Вот бы на самом деле они захватили космическую станцию пиратов и готовились встретить карателей гильдии. Вы, он с приятелями воспринимал реальность как историю виртуального мира, от этого и отталкивался в рассуждениях. «Мы вот с ребятами подумали-подумали и придумали, как дать карателям пи***ы». Светики и наемники бара, рассуждающие, возрились на пиво. Тот и виду не подал, что смущен. Только равнодушно поднял лицо с залевшими скулами к потолку. Тонза расценил общее молчание как знак повышенного внимания. «Нам вполне хватит времени на апгрейд ботов. Достаточно оснастить масс инверторами, слезками мрака, разрядниками и залить жирой до горловины». Под прикрытием массового прыжка автоматических дронов с последующей детонацией антивещества прорываемся через сбаламученное пространство к целям и зажариваем штормом. Может даже получится устроить массы инверторами несколько удачных столкновений. Сколько опыта дается за торгаша? Да мы так прокачаемся!» «И погибнете героями», — мыкнул Барра. «Ну да, как все», — не понял усмешки пацан. «Все равно ведь в конце рванет станция. Там же так и так всех врагов не запинать». «Мы же не будем сдаваться, а в другой локации с новым опытом, ух!» Лан одобрительно улыбнулся парню. «Верно, Тонза, так и поступим. Только опыта наберете как-нибудь в другой раз. Просто взрывы станции карателям хватит до брови, да, Оди?» Юленька скромно кивнула. «Всем будет лучше, если станция рванет без нас». «И мы ничего не увидим?» Возмутился Тонза. «Увидите, — серьезно пообещал Лан. У нас хорошие сенсоры, да мы и не улетим слишком далеко». «То есть...» «То есть?» — нахмурился Джик. «Вы собираетесь тут ошиваться во время этого всего?» «Видишь ли, дружище, какая беда?» — заговорил Дик. «Все уже в курсе, что мы так называемые псионы?» Никто не нарушил возникшую за вопросом напряженную тишину. Дик продолжил. «У нас две новости. Первое, На службе гильдии тоже есть псионы. Вторая. Псионы по остаточным возмущениям способны просчитать координаты гиперпрыжков. Применение масс инверторов тоже искажает метрику. Незначительно». Но все же нам предстоит долгий путь на досветовой скорости. А обычными средствами нас не обнаружат, коль мы далеко не улетим, — спросил Рори. «Для того и взорвем станцию, чтобы как можно дольше некому было обнаруживать», — объяснил Пио. «Кстати, на случай, если все-таки обнаружат, принимается план Тонза, Так и будем отбиваться до последнего». Пацан горделиво оглядел притихшие собрания. «Давайте будем оптимистами», — радостно призвал Лан. «Шансов обнаружить нас у противной стороны фактически нет. Да и рассмотрели уже пессимистический сценарий только что. Давайте подумаем, куда мы полетим». «А разве мы еще не летим?» — воскликнул Херши. «Конечно летим», — мыкнул Пиво. «А куда?» — влез с вопросом Джик. «Туда, блин!» — дикнул пальцем в переборку, народ синхронно повернул головы. «Ну, вы как маленькие», — успокаивающе пропел Хриз. Ясно ведь, что мы пока просто летим отсюда. А куда, давайте обсудим. А что тут обсуждать? Конечно, на землю. Решительно заявила Джин. Дети в Африке голодают. Не хватает прививок. Погоди-ка, замотал головой Фанк. На землю или в Африку? На землю. Прорычала Джин, потрясая руками с растопыренными пальцами. А там в Африку. А наших детей убивают. Сурово пророкотал Рори. Сначала нужно спасти детей на Соронте. И каким образом, папочка? Недобро прищурился Фанк. Отвезем на Мерендею, как о решенном деле заявил Рори. Бара с парнями и фанк зло заржали. Фанк съязвил. Это по-твоему спасти? Ну, порядок сперва наведем. Рори неуверенно глянулся на Дика. Так вот, дорогой папочка, может, вы и наведете какой-то порядок? жестко процедил Фанк. Только без нас. И всех наемников Мерендея, включая вас, вам придется убить. «И всех наемников Мериндеи, включая нас, вам придется убить», — холодно продолжил Барро. «Поверьте, все наши ребята бросят любые контракты и отправятся на родную планету, чтобы не позволить кому-то ни было наводить у нас порядки». «Да, Рори», — серьезно проговорила Орхи, «можешь нам поверить, наемники везде такие». Она пристально посмотрела на Джин. «Я тоже никому не позволю вмешиваться в дела Земли». «И я», — пискнула Оди. Хрис положила руку ей на плечо. И мы. У нас на родине тоже не все хорошо, но мы пираты. Джин, ты всерьез хочешь привести к себе домой галактических пиратов, чтобы они навели там порядок? Джин растерянно разглядывал участливые лица цветиков, кривые жесткие усмешки наемников бара, печального рори. Неловкую паузу прервало ворчание Илая. Ага, мы опять, получается, крайние. Коллеги обратили к нему удивленные взгляды, он разозлился. Ну что, уставились? Что тут неясного? «Оказывается, Доринг уже грабят космические проходимцы. Нам вот прямо сейчас даже полагается умолять спасти родной мир». «Что-то не хочется», — неуверенно проговорила смешливая пухленькая девушка. «Да и ладно», — радостно улыбнулся Лан, — «потом поблагодарите. Итак, никто не против спасения Доринга от Ига Гильди». Возражение ожидаемо не последовало. Народ кривоватыми улыбками выразил полное согласие. «Решение принято. Спасибо за сотрудничество. Прошу вернуться к делам». Гвоздя официально подытожил собрание. Зич Шуи со снисходительной усмешкой наблюдал за детской суетой своих подопечных. С виду они подросли, уже смешно не каменели лицами, не морщились, спокойно делали нужную работу. Расчетливо приняли решение удирать и организованно готовились. Зичу не сказали, куда собрались, да и не говорили, что вообще куда-то собрались. Ученый улыбался, это не важно. В том-то и дело, что лучшее время для бегства – тоже мгновение, когда мысль о нем пришла в голову. Да и то часто бывает слишком поздно. А эти – вот еще кораблик, еще цикл. Он точно знает, чем все закончится – визитом карателей. И тогда им ничего не поможет. С гильдиями не стали бы связываться даже Чикота. Жаль, конечно, что тайна дикого мира «Земля» достанется торговцам. Уж они-то умеют извлекать информацию отовсюду. Пусть. Ему – Зичу Шуи. Какое до этого дело? Он простой управляющий. Встретить гостей, корабли в разборку или на маршрут, экипажи в капсулы, в грузовые отсеки и вслед за кораблями. Главное не забыть, когда придут каратели, отключить систему управления, отключить артефакты. Если торговцы почувствуют угрозу, на станции сойдутся лучи лазеров, обрушатся метеоритный ливень из антиматерии, а им не удрать, не ни увернуться. Никакая защита долго не выдержит. Или запекут в отсеках, как в духовке, или распылят. А так он ни при чем, действовал под угрозой смерти, И с риском для жизни передал негодяев в руки мстителей. Торговцы цивилизованные люди не станут разрушать полезную станцию. И он, как опытный специалист, может рассчитывать на должность управляющего и далее. Зич грустно улыбался. Это судьба. Возненавидеть станцию с первого ее модуля. Строить и ненавидеть. Мечтать вырваться отсюда. И остаться вечным управляющим. Что не говоря, это справедливо. В нее вложена большая часть его черной души. Все правильно. Гармония космоса безжалостна к песчинкам ее составляющим. Понимание грозного совершенства дарит покой ему, мельчайший. Вот гадство. Действительно, словно песчинка застряла в сознании. Вроде бы нужно что-то сказать Дику или Орхи, Или наоборот спросить. А, пустое. Завтра вспомнится все. Еще один цикл. Сойдутся звезды. Корабли достигнут цели и свершится. А пока рутина. Встретить гостей. Корабли в разборку. Экипажи в капсулы. Что-то он хотел сказать Дику или Орхи, Или наоборот спросить. «А, пустое. Завтра вспомнится все. Новый цикл. Рутина, рутина. Опаньки. Оповещение о приближении скоростного сложного объекта. Ух ты, сколько вас. И скорость половина световой. Это точно они. Нужно активировать секретную панель управления. Одна из настенных плит обернулась кнопками к хозяину. Зич набрал код, подтверждение. Управление заблокировано. Команда на открытие переходных дверей и запуск записи. «Внимание, внимание, помогите!» «Станция захвачена рабами и дикарями. Системы защиты деактивированы. Не стреляйте. Внимание, внимание!» Зич с улыбкой торжества на эхидные Роже любовался приближением карателей. Вот они тормозят, швартуются, боевики разбегаются по отсекам станции. «Хм, что-то на картинке не хватает. э, -э. Ну, вот корабли карателей. Немногие оставшиеся модули внешнего торгового контура, вокзал и лайнер. Блин, так о чем же он все хотел спросить, Дика или Орхи?» «Да какая сейчас уже разница?» ё ну, И где центральные модули?» «Где эти чертовы Дик и Орхи? И что это может значить?» Экраны мигнули, появилось новое изображение. В знакомом кабинете командора ему улыбались цветики в полном составе. «Рюри Грюи и Фанг. Камера взяла крупное лицо Орхи. От ее вкрадчивой ласковости по коже Зича галопом понеслась орда мурашек. «Дорогой дядя Зич!» Ты, конечно, уже догадался, что мы собрались удирать, и, наверное, переживаешь за нас. Так вот, старый кусок говна, зря волнуешься. Во-первых, нам с ребятами Фиолетово, что ты там себе думаешь? А во-вторых, тебя очень просил Фанк успокоить. На экране появилась рожа молодого поганца с папой. «Привет, сволочь!» Фанк и Рори помахали ладошками. Фанк повернулся к отцу. «Ну, пап, ты обещал?» «Ладно, говори сам», — добродушно проворчал командор. В кадре остался один Фанк. «Вот, упросил всех передать тебе личный приветик. Тебе, наверное, очень приятно будет в последние секунды твоей поганой жизни осознавать, что мы живы-здоровы, летим себе и прямо в это мгновение любуемся, как взрывается станция вместе с карателями и...» Лицо Фанка засветилось счастьем. «И вместе с тобой. Прощай, подонок!» В сознании изичев в панике заметались в запоздалые мысли. Они знали о секретной системе управления. «Откуда?» «На ее запуск подключили запуск записи и еще что-то?» «Да что они могли?» Припомнилась белокурая девчушка со слезой тьмы в тонких розовых пальчиках. Последнее, что он вспомнил. Из ловушек и накопителей на термопары выплеснулась спасенная мощь протуберанца красного карлика. Масс-инверторы скрутили метрику вихрем, и стерзанное тысячами пробоев пространство стало расползаться, как марля. Корабли карательные эскадры провалились в хаос пробоев, внезапно оказались в миллионах километров друг от друга и фактически в одной точке. Бесконечность наносекунды спустя к энергии аннигиляции и последовавшей термоядерной реакции прибавилась мощь отложенного взрыва. Защита торговцев на такое не рассчитывалась, и вся материя в астрономическом объеме превратилась в гамма-излучение. Зигзаги пробоев сошлись на красном карлике, звезда встрепенулась, с новыми силами через баламученную бездну потянулась к брату. Рано отряхлевшего младшего подхватили могучие длани голубого гиганта, его просто разрывало от радости после разлуки в сотни миллиардов циклов. Пространство системы затопило сиянием сверхновой. «Это ты чего там такое намудрила?» Оторвавшись от картинки, обалдело воскликнул Пио нормальным человеческим языком. Оди смущенно пожала плечиками, разведя руки. «Да оно, ну, может, само? Давно собиралось, и вот». Ладно, прохрипел, почти прошептал Дик. Главное, успели удрать. Семицветик заминусовал первую заправочную перевалочную базу межзвездной сволоты. Интермедия первая. Периферия. Безжизненная система звезды by 371 30459 459 231. Тим Дрог, менеджер торговой гильдии ZH-1. Молодой глава отдела информирования сектора внешней безопасности отметил начало 101-го астроцикла своей жизни. К знаковой дате ему выпало маленькое космическое путешествие на шаттле технического обслуживания в компании сменной бригады операторов и настройщиков системы жизнеобеспечения. Для любого горожанина подобное мероприятие считалось бы столь же праздничным, как поездка на рейсовом автобусе. Да и то не по всему маршруту, но Тим не был простым горожанином. Он не был даже простым звездным торговцем, Внешний менеджер не выделялся в толпе немодифицированных рабочих и техников. Тим мог себе позволить обойтись без изуверских, уродующих защитные гены модификаций. Довольно высокое положение позволяло редко покидать защищенные зоны станции, и к его услугам всегда было лучшее, самое дорогостоящее медицинское обслуживание. Потому он не сразу вспомнил, что в рейсовые шаттлы не пускают без скафандров. И дело не в дресс коде там просто нет систем жизнеобеспечения. Вообще, пассажирское отделение от грузового отличалось лишь не такими мощными магнитными фиксаторами и тем, что последнего, по сути, просто не было. Контейнеры цеплялись к внешним захватам. Тим перед праздничным вояжем, совершенно не чувствуя праздника, вернулся с остановки в кабинет, долго чесал коротко стриженную русую голову и досадливо морщил простецкое лицо, особенно нос картошкой, пытаясь припомнить, куда он сунул скафандр после вылазки в пространство полста циклов назад когда прибыл на эту станцию занимать должность своего нынешнего помощника. Этот гад со своими докладами останется дома, а ему, бедному, предстоит тащиться через всю систему на долбанном лоховозе, забитом рабочим скотом. И где все-таки этот сраный скафандр? Хотя Тиму пришла удачная мысль. У него с помощником примерно одна комплекция. Оба щуплые, задохлики среднего роста. И свой скафандр пацан проверял лично всего-то 10 астроциклов тому назад. Тим, еще больше морщись, нажал на селекторе вызов. «Джанги, ко мне бегом и скафандр прихвати!» Через две минуты пацан почтительно замер перед ним в своем космическом костюме, преданно глядя на начальственную гримасу, и с чувством неприятного холодка в пузе пытался по его брезгливо сморщенной роже понять, чего этот изувер удумал с ним сотворить. Распоряжение прибыть лично, да еще в скафандре, не сулило ничего хорошего. «Ну что, уставился? Еще не обосрался со страху?» Начальство наконец-то снизошло к его появлению. «Устно, блин!» Джанка шалело включил внешние динамики. «Нет, босс, п -п пока еще...» «Вот и хорошо, не спеши!» Тим сделал лицо попроще. «Снимай скафандр и давай его сюда. И скажи, блин, ты можешь снимать эту хрень и разговаривать?» «Вот снимай и ответь. Ты видишь разницу между словами «прийти в скафандре» и «прихватить скафандр»?» «Но, босс, я думал...» Джанк шустро разоблачался опасливо поглядывая на шефа. «Что за ролевушку затеял этот извращенец?» «О, межзвездная бездна! Ты опять думал, гаденыш!» Тим грустно улыбнулся. «Помоги мне его надеть! Блин, из-за твоих мыслей, умник, я должен переться через всю систему в плотном скафандре. Он же проветривался почти 10 циклов, и если бы ты не думал, был бы не таким вонючим!» Джанка торопела, замер. Он ни за что бы не смог надеть чужую вещь. Его передернуло от омерзения. Ему ведь придется пользоваться скафандром после того, как эта личинка насекомого в нем куда-то прогуляется. Духи пространства. Он же не сможет это надеть даже через сорок циклов. Ему что-то придется с этим делать. Как-то жить с этой мыслью. Или забыть? Точно. Нужно просто забыть и все. Принятое решение позволило парню вернуться в реальность. Он, оказывается, все это время помогал боссу надевать скафандр. Инструктировал. Но что он говорил и делал, не помнил совершенно. Класс! Если не запоминать так просто, то и забыть будет не сложнее. В легкой пространстве от гормона и тычков с общественного транспорта Тим сошел на нужные остановки, станции эксклюзивных закупок. Сил раздражаться не осталось, к тому же его ждала прорва других возможностей понервничать. Совсем уже спокойно достал из нагрудного контейнера карточку гильдии, спасибо Джангу, сам бы он ни за что не догадался взять с собой древнюю, как артефакты предтечь пластиковую фигнюшку. Парень вовремя напомнил, что скафандр будет передавать системам контроля код настоящего владельца. И, возможно, неприятности. Полученные при проверке травмы обычно признают полученными по халатности. Восстанавливаться придется за свой счет. А карточка сектора внешней безопасности со вторым уровнем приоритета снимает все вопросы. В чем тем убедился, без недоразумений пройдя через коридоры и десяток отсеков командной станции. На начальственных дверей, прежде чем войти, накинул капюшон, активировал обзорный щиток, включил акустику, и, нерешительно потоптавшись, учтиво постучал. Потом хлопнул себя по голове и приложил карточку к считывателю. Через секунду створки гостеприимно разошлись, приглашая в тамбур шлюзу безопасности. Еще пара секунд ушла на оценку степени его опасности, и Тим запросто вошел в кабинет к своему непосредственному руководителю. Гильдия ZH-1 славилась демократичностью. В другом месте его в разобрали и собирали полтора часа. Начальственные апартаменты почти не отличались от его собственных. Тот же Т-образный стол, неудобные офисные кресла, Интерактивная доска на стене – дань традициям. Правда, на его столе есть еще и горшок с редким колючим растением. У босса же свои тараканы в башке. Он восседал на маленьком диванчике из натуральной кожи. И на башке надета спас-маска. Кажется, та же самая, что и 40 астроциклов тому назад. Тим даже не знал начальство в лицо. «Кафандр исправен?» – задал босс традиционный вопрос. «Автономный режим включен?» «Да, босс», – учтиво проговорил и, как в прошлый раз, добавил. «Вы можете снять маску». Тот проигнорировал совет. «Ну что такого произошло, от чего я должен любоваться твоей рожей?» «Анализ доклада спасательного разведчика, который посылали в систему, откуда не вернулась карательная экспедиция». «Чего?» — поперхнулся начальник. «Какая экспедиция не вернулась?» «Э-э, — повторил Тим. «Комету тебе в черную дыру, обломок фекального астероида!» Из-под маски глухо заорал босс. «И ты не мог сразу оторваться от своего нужника, сволочь? Послал обычного разведчика туда, откуда не вернулась эскадра? Но, шеф, я же по инструкции. И какая там эскадра, когда снова не подняли бюджет?» Тим знал верные слова. «Да провались в бездну с скупердяи!» Среагировал шеф на слово «бюджет». «Если торговый оборот падает, о каком, значит, повышении может идти речь? Если растет, выходит, то тем более незачем, и так безопасно». «Хорошо. Что удалось наскрести в поход?» «Всего лишь отряд из семи кораблей», — замелся Тим. «И один маленький старый дестроер. «Дестройер?» — прошептал шеф, рывком сорвав маску. «Какого шланга ради вы послали дестроер? «Понимаете, шеф, системка пиратского клана. И там-то вообще ничего не пропадало. Но уж больно много творилось вокруг. То есть в сфере... Да не бормочи ты, говори нормально». «А вы бы масочку надели, босс?» — попросил Тима, торопело разглядывая жирную начальственную личность. «Блин!» — шеф вернул спасмаску на место. «Спасибо за заботу. Что там творилось?» «Несколько кораблей пропали». «И что?» — не понял шеф. «Чего еще ждать от этих синюшных имбецилов в нашем захолустье? Параноик ты ради убоев!» «Ну, шеф, э, Тим с трудом заставился говорить дальше. Понимаете, с нарочными удалось быстро узнать, что один из кораблей перед катастрофой прыгнул из системы пиратской станции не по назначению, но задолго до истечения контрольного срока обычной проверки. Тим сделал дипломатическую паузу. «Ну, что замолчал?» — добродушно пробурчал начальник. «Ждешь похвалы?» «Молодцы, отчетливо сработали. Так что стало известно?» Пропажи кораблей участились, однако разведчики докладывали, что остаточные искривления метрики указывали на аварийную аннигиляцию. Тим постарался отсрочить, смягчить переход к сути доклада. Будто появился некий новый фактор и сказался пока не выявленный дефект конструкции. «Долго это продолжалось», — бесстрастно уточнил шеф. «Всего одиннадцать эпизодов», — смог выдавить из себя Тим. «На одиннадцатый раз система сообщила, что у всех пропавших подозрительные совпадения в маршрутах. Та самая система с пиратской станцией». «Дезинтегратор тебе в задницу. Какой же ты, сука, догадливый», — прокомментировал босс. Хоть догадался усилить обычный отряд дестроером, Да, босс, я взял на себя ответственность за резкое решение, и отряд послал сразу. Почти. Фу, не придется тебя убивать. Босс откинулся на спинку дивана. Я ценю молодых сотрудников. Где взял дестроер? Так он после капитального ремонта на ходовых испытаниях к нам запрыгнул. Мы с его капитаном иногда менялись комнатными растениями. У тебя уже есть хобби, малыш. Шеф немного развеселился. «Недавно завел, простите, шеф. Вот, подарил капу черенок, и он немного изменил маршрут, что оказалось очень кстати». «В смысле? Ему пришлось сражаться с пиратами?» засмеялся начальник. «Увы, не пришлось. Разведчик докладывает». Тим глубоко вздохнул и решительно продолжил. «От отряда остался только дестроер, И его уже отправили на утилизацию. Вот. Куда отправили?» переспросил босс, резко подавшись вперед всем своим немаленьким корпусом. «Босс, понимаете, там была система двойной звезды, так она и выглядит, телескопы. А на самом деле сейчас там начала формироваться новая планетарная система». Шеф пристально посмотрел на подчиненного, тот закончил убито. «После взрыва сверхновой». «Если отряд прыгнул в систему сверхновой». Здоровяк вновь откинулся на мягкую спинку диванчика. Ясно, почему остался только «Дестройер». «Такие корабли способны проходить через звездные короны». «Какого он был класса?» «Пятого». «Не повезло, короче» вздохнул начальник с заметным облегчением. «Попасть под взрыв звезды. Не думал, что возможно такое совпадение». «Не повезло не то слово», — кратчево заговорил Тим. Он сам себе не признавался, что с упоением предвкушал этот момент. Разведчикам удалось проникнуть на борт дестроера и считать информацию. По этим данным сначала взорвалась станция. «Какая?» — удивленно переспросил босс. «Пиратская станция», — таинственно изрек Тим. «Обалденно существенное уточнение!» — прозрачал начальник и заорал. «Что с того, что эта вонючая станция взорвалась до взрыва звезды?» «Дело в том, как она взорвалась! Такое попросту невозможно представить! Это невероятно!» Начальник с интересом смотрел на кричащего Тима. «Это действительно неожиданное зрелище! Менеджер, орущий на босса!» Тот под насмешливым заинтересованным взглядом растерянно замолчал и договорил гораздо спокойней — «Достаточно сказать, что от ее взрыва детонировали энергетические установки наших кораблей. Теперь уже Тим снисходительно любовался, а торопела в любимом кресле туши. Есть доклад специалистов, как это стало возможным. Если станет интересно, в нашем отделе вы можете ознакомиться с ним лично на аналоговом носителе». Начальник помотал головой. «Ну, конечно, правильно засекретили. Давай, что там в целом?» «Пространство системы истерзано тысячами пробоев, нестабильная метрика». — ровным тоном заговорил менеджер. — Энергия взрыва была такова, что произошли случайные пробои между центрами масс. Только дестройер оказался достаточно экранирован. — Вот ничего себе там рвануло! — воскликнул здоровяк. — Значит что, звезда ни при чем? — Корабельные силовые установки добавили огня. Тим сухо продолжил доклад. — Вы знаете, звезды сами по себе значительное искривление метрики. Энергия ушла к красному карлику. И произошло что-то, чего наши специалисты не могут объяснить. «В общем, взрыв сверхновой — это прямое следствие взрыва станций и кораблей». Босс задумался, сложив перед собой пальцы домиком. «Итак, из этой системы улетали наши корабли, давали сигналы о новом прыжке и погибали. Один из них точно отклонился от полетного задания. Я от чего то уверен, что об остальных мы вскоре получим аналогичные донесения». Он впился взглядом в бледное лицо Тима, тот не решился возразить. «Достоверно известно, что на станции перед взрывом находились наши следователи. Они просто не могли допустить взрыва станции. Помешать им могли только намного более сильные псионы». Голос босса звучал мрачно, как на собственном отпевании. «Это означает, что некие псионы сумели захватить наши суда и дать ложные сигналы. Не представляю, кто бы это мог сделать». «Да, черт возьми, я не представляю, как кто-то узнал о нашей технологии». «Конкуренты?» Подчиненный робко подал версию. «Чьи?» — участливо спросил босс. «Конкуренты фирм-владельцев? Пропали корабли случайных фирм, просто все, что попались. Конкуренты гильдии? Знаешь, дружок, я бы очень хотел поверить в это». Босс угрюмо засопел, явно собираясь заорать, и неожиданно тихим каким-то усталым голосом проговорил. «Но нету гильдии конкурентов. Сектора тупо распределяются». Тим поднял блеснувшие интересом глаза, здоровяк бледно улыбнулся. «Тебе пока рано знать, кем распределяются. Лучше бы никогда не узнавать о самом этом факте. Да ладно!» Он махнул пухлой ладонью. «Это не важно, потому что вот то, что ты тут рассказал о взрыве, в известной мне галактике вообще никто не может устроить. Ведь ты же не станешь возражать, что кто-то это именно устроил?» Тим очень хотел возразить, даже рот открыл. «Даже издал несколько бессвязных звуков». «Но... Э, ведь это... ну мы ведь...» э, э, э... Босс в кивнул. «Конечно, конечно. Теперь о том, что мы и где мы. Итак, некие псионы захватили станцию. Не думаю, что пираты решились бы на конфликт с ними. На станции захватывали корабли и давали ложные сигналы. Боюсь, что наших следователей не только нейтрализовали. Противники точно знали, как мы ищем потерянные звездолеты, и приготовились». «Сами заранее свалили, а когда прибыл наш отряд, взорвали звезды». Шеф глухо заговорил. «Я и сам догадываюсь, но говорить такое — твоя прямая обязанность по должности. Это же ты, черт тебя дери, приперся ко мне с докладом!» Он замолчал, опустив голову, потом поднял лицо и немного нервно спросил. «Как думаешь, приятель, кто они?» «Вы сказали, что не знаете, кто в известной галактике на такое способен. Сомневаться в вашей информированности у меня нет оснований». Тим пожал плечами и отчетливо произнес Это чужие босс!» Шеф замер, будто в глубокой задумчивости. Тим понимал, это шок. Он и сам не предполагал, что на него так подействуют собственные слова. Все знали, что встреча неизбежна, ведь не исследована бездна космоса. Но каждый менеджер гильдии убежден, что это случится не сейчас, не с ним, не в их секторе, освоенная часть галактики тоже не маленькая. И провались все в черную дыру, это случилось с ними. Прямо сейчас происходит, вот в эту проклятую секунду. Что планируешь делать? Босс спокойно снял маску. Присаживайся, снимай уже шлем. Хрен с твоими микробами при таких делах. А с твоими, подумал Тим, изображая пламенность. Шеф, как ответственный сотрудник, я не могу подвергать вас опасности в любых обстоятельствах. Наденьте масочку, пожалуйста.